Глава 25. Денис побрился одноразовым станком, который ему принесла в больницу мама. Побрызгал на гладкие щеки любимым одеколоном. Переоделся в чистый спортивный костюм. Тоже мама постаралась. Осмотрел себя в зеркале над раковиной. Остался доволен. Осторожно тронул повязку на боку. Слегка надавил. Боль тут же прострелила обе лопатки. Рано он собрался на выписку. А он... Именно о ней хотел сейчас говорить с заведующим отделением. «Полежи еще, сыночек, наберись сил», — советовала мама, явившись к нему с сумками с чистой одеждой и горячей едой. «Ведь только выпишут. Ты сразу в свои опасные рабочие будни ринешься. Знаю я тебя. К слову, как там твоя начальница? Справляется без тебя?» Взгляд мамы тут же изменился. Вот только что смотрела с любовью и нежностью. А стоило ей вспомнить о Маше, так сразу в глазах печаль, сочувствие, осуждение. И все в его адрес. Потому что мама не одобряла его чувств к Маше. И не потому, что та ей не нравилась. Мама просто считала, что Маша ему не по зубам. Кто она и кто ты? Вырвалась у нее первым, когда она догадалась, что Денис влюбился. И тут же приговорила. «Она тебе». «Не по зубам». «Чего вдруг?» Возмутился он тогда. «Потому что она майор, а я капитан?» «Ты у меня мачо, а она королева», проигнорировала мама информацию о званиях. «Это редко совместимо». И все. Больше за полтора года ни слова. И только вот теперь вдруг вспомнила. «Она навещала тебя?» Настырничала мама, когда он не ответил на ее вопрос. «Да, навещала». Когда я проснулся после операции, она уже была здесь. Мама ненадолго задумалась, а потом, хитро прищурившись, поинтересовалась. «А перед операцией вы с ней созванивались? Она что-то тебе говорила?» «Говорила». «Что? Тебе не понравится?» «Что?» — повысила мама голос. «Ну, что если я соберусь помереть, она сама меня задушит или что-то в этом роде. Точно не помню». И мама вдруг заулыбалась, повеселела и сказала, что это очень хороший признак. Что Маша волновалась за него не просто как за коллегу, а как за мужчину, который, возможно, ей нравится. Денис криво усмехнулся, покачал головой и сказал. «Это вряд ли, мам. Ты ничего не понимаешь в женщинах, Дениска. Поверь мне, у тебя есть шанс». И вчера он в это уверовал. Это когда Маша позвонила ему и начала вздыхать. «Не подумай, я тебе не жалуюсь, капитан», — повторяла она без конца. «Просто такой откат. С чего теперь начинать? С кого? И тебя еще нет. А молодые... Ох, чудится мне, ничего они не добудут. Угораздило же тебя так вляпаться, когда на выписку не слышно. И пусть ее забота была продиктована профессиональной необходимостью. Пусть. Главное, она в нем нуждалась». Это было самое важное. И сегодня он собрался на выписку. «Чего не позавтракал Игнатов?» Санитарка, которая принесла ему утром кашу и бутерброд с маслом и сыром, раздраженно смотрела на тумбочку. Завтрак стоял нетронутым. Жидкий чай в стакане. Успел подернуться мутной пленкой. «Простите, не голоден». Он обезоруживающе улыбнулся женщине средних лет, хватающей из тумбочки посуду. за отделением у себя». «Был у себя после обхода. Сейчас не знаю». Она покосилась на него, оглядев с головы до ног. «А ты куда это такой красивый собрался? Не на выписку ли?» Он пробурчал в ответ, что-то не членораздельное. Но санитарка расшифровала как надо. «Да, конечно! Второй день после операции, а он на волю захотел. И не мечтай, красавчик!» Грохнув дверью а притолоку, санитарка ушла. Денис отправился за ней следом и сразу же свернул к кабинету заведующего отделением. Стукнув костяшкой пальца в дверь матового стекла, он вошел, не дождавшись разрешения. Заведующий отделением, ровесник Игнатова, сидел за столом и что-то печатал на компьютере. И без конца сверялся с бумагами, рассыпанными веером на столе. Докторская шапочка лежала возле левого локтя. Халат был расстегнут, под ним белая футболка, а в ее вырезе «Золотой крест на толстой цепочке». «Неожиданно». «Слушаю вас». Произнес он, не поднимая головы. «Только быстро я занят». «Мне бы выписаться сегодня, доктор». Без предисловий проговорил Денис. «Ух ты!» Без особого выражения произнес заведующий. «На службу рветесь? Или личные дела покоя не дают?» «И то, и другое. Речь о той высокой и красивой даме, что вас навещала. Беспокоитесь, что пока лечитесь, ее уведут?» «Сядьте!» — приказал доктор, ткнув пальцем в стул у стены. Головы он так и не поднял. Игнатов послушно уселся, недовольно отметив, что прооперированная рана тут же заныла, стоило ему поменять положение. «Ну вот видите, рана беспокоит, а вы выписываться собрались!» Пробормотал доктор, как бы между прочим. «Как он увидел?» «Или Денис, усаживаясь, закряхтел?» «Все! Обрадованно произнес заведующий отделением, ставя точку и закрывая крышку ноутбука. Слава богу! Достала эта писанина. Людей лечить некогда. Так что у вас такого срочного случилось, что вам надо ползком отправляться на службу? Почему ползком? Я на ногах. Это вы сейчас на ногах. А через час может и температура подняться, и рана открыться, и загноение случится. Это если не соблюдать постельный режим. И при таком пустяковом ранении можете на тот свет отправиться, уважаемый». Молодой парень-ровесник смотрел на него с мудростью старца. «Повидал я таких вот прытких, товарищ капитан. Рвутся на волю, а потом с сепсисом возвращаются». Мой ответ — нет. «Доктор, ну пожалуйста». Глянул на него просящий Денис. «Дело сложное, народу нет. Майор зашивается». «Что за дело?» Он поставил локоть на стол, уперся в кулак щекой, глянул равнодушно. «У вас сейчас самые важные дела, под марливой повязкой, капитан». «Убийство!» — выпалил Игнатов, инстинктивно потрогав повязку, под которой действительно ныло и ныло, которое, между прочим, произошло в вашей больнице. Были подозреваемые, но у них алиби неожиданно обнаружилось. И теперь вот снова здорово, все с нуля. «Убийство, убийство!» — меланхолично пробормотал доктор, Я вдруг наморщил лоб и глянул заинтересованно. «Это когда в гинекологии девушку подушкой задушили? Об этом убийстве речь?» «Так точно. Вон в чем дело. А говорили, будто Аглаю из приемного покоя подозревают. Вы об этом слышали?» «Мил человек, у нас тут коллектив на четыре тысячи. Курить выходим, перекидываемся словами». В столовку ходим обедать, ужинать и завтракать, в зависимости от нашего графика. Столовка у нас с 7 утра до восьми вечера работает. Кстати, там прилично готовят. И вот там мы тоже делимся информацией друг с другом. Кто же запретит сплетни передавать из уст в уста? Он слегка улыбнулся. И за завтраком как-то кто-то сообщил мне, что Аглаю вот-вот арестуют. Она вроде скрывается. А что потом? А потом мне сообщили, что это все враки. Аглая ни при чем, и не скрывается она, а отпуск на месяц взяла. У нее отпусков этих скопилось много. И будто не в ней дело, а в ее сыне. Он кого-то обокрал, что ли. То ли в нашей больнице, то ли не в нашей. Не понял я. Информация разрозненная, и я, честно, не вникал в детали. Так я к чему веду? Он выбрался из-за стола и заходил по кабинету. Высокий, длинноногий и еще очень молодой, хотя и старающийся напустить на себя стариковской мудрости и важности. Но он производил на Игнатова приятное впечатление, и Денис тут же простил ему его важничание. «Зачем вам, мил человек, выписываться и приезжать потом сюда для опроса персонала, если вы уже здесь? Работайте на земле. Так это у вас, кажется, говорится. И вы позволите мне ходить по больнице, допрашивать». «Нарушать постельный режим?» Усомнился Игнатов. «Хотя предложение доктора ему очень понравилось». «А почему нет, раз вы такой неугомонный?» «Все лучше наблюдать за вами на расстоянии вытянутой руки». «Согласую с главврачом больницы». «А сейчас...» «Он потянулся за мобильником, оставленным на столе». «А сейчас я попрошу вас занять свое место в больничной палате и приготовиться к принятию процедур». «А когда будет решение?» «Не волнуйтесь вы так, пациент!» — укоризненно покачал головой доктор. «Все вам сообщу в свое время». Не обманул заведующий отделением. И с главврачом больницы переговорил, и разрешение у него получил. И напоследок, сидя у койки Игнатова и осматривая его рану, даже поделился информацией. Если я правильно понял из разговоров, то убийца проник в отделение гинекологии по пожарной лестнице, так? Длинные холодные пальцы доктора осторожно жали на рану, исследуя ее края. «Так», — морщился Денис не столько от боли, сколько от неприятного ощущения ледяных прикосновений. «А напротив гинекологии находится у нас». «Что?» Доктор усилил нажим прямо рядом со швом. «Правильно. Там у нас находится терапевтическое отделение. На первом этаже осуществляется прием» на втором и третьем стационар. И их пожарный выход, глаза в глаза, если можно так выразиться, расположен с пожарным выходом гинекологии. Это я к чему веду? Это я к тому, что желающих выбраться на лестницу покурить и в терапии предостаточно. И лазают даже ночью самые оголтелые, хотя медперсонал их и гоняет. Но! Доктор дал знак медсестре наложить свежую повязку. Встал и направился к двери. Есть медсестры, которые тоже не прочь покурить ночью. И пациентов они в таких случаях не очень гоняют. И кто не спит, тот либо в койке лежит и в телефон пялится, либо на лестнице курит и на звезды таращится. А та ночь была теплой, помнится. Последняя теплая ночь начала осени. Думаю, кто-то там добыл, что-то довидел. Продолжил рассуждать уже у самой двери заведующей отделением. И вам потребуется выяснить, кто в ту ночь дежурил из персонала, кто проходил стационарное лечение, и опросить. Все просто, капитан. И для этого вам совсем не нужно выписываться. Тем более, что заживление идет так себе. Он ушел. Через пять минут, наложив новую повязку, покинула палату медсестра. Игнатов долго сверлил взглядом мобильник, решая, звонить ему Маше или нет. Потом решил, что звонить лучше все же с результатами. Пустой болтовни не надо. Полежал полчаса, как велела ему перед уходом медсестра. Затем поднялся, вытащил из пакета кроссовки, мама принесла. Переобулся, на спортивный костюм накинул теплую жилетку, тоже проявление маминой заботы, и отправился в терапию.